хоть кто-нибудь сунул ему под нос микрофон. Только теперь ему стала очевидна вся абсурдность ситуации. При других обстоятельствах, будь то теракт, крушение самолета или природная катастрофа, все эксперты были бы уже на расхват и стояли перед камерами, а тут они как в вакууме оказались. Да и Грейвольф со времени своего последнего газетного интервью больше нигде на виду не появлялся. Еще несколько дней назад радикальные природозащитные организации не упустили бы случая помелькать в кадре. Что-то герой то перестал быть темой публикации. — Вы смотрите на это несколько односторонне, — спокойно сказала Ли. Ситуация, конечно, необычная. Практически мы не знаем других таких случаев. Разумеется, мы следим за тем, чтобы никто из так называемых экспертов не делал преждевременных выводов, хотя бы для того, чтобы потом нам не пришлось выступать с опровержениями. Не говоря уже о том, что пока я не вижу угрозы, с которой нельзя было бы справиться. Вы хотите сказать, что контролируете ситуацию? Мы работаем над этим. Некоторые считают, что вы не справляетесь. Я не знаю, чего люди ждут от нас. Вряд ли государство станет применять против китов военные корабли. Каждый день мы слышим о новых жертвах. Канадское правительство пока что ограничилось тем, что объявило воду Британской Колумбии кризисной зоной для мелких судов. Нормальное грузовое и паромное судоходство не затронуто. Разве в последнее время не исчезали корабли? Еще раз. То были рыбацкие лодки, небольшие моторки, объяснила Ли тоном бесконечного терпения. Потеря таких суденышек продолжается. Мы отслеживаем все подобные сообщения. Разумеется, все средства брошены на поиск уцелевших, но я хотела бы все-таки предостеречь от того, чтобы всякий несчастный случай в открытом море связывать с нападением животных. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но разве не было аварии большого ванкуверского сухогруза, в ходе которой затонул буксир? Ли сомкнула пальцы. — Вы имеете в виду королеву барьеров? Ведущий глянул в свои бумажки правильно. — Об этом практически ничего не сообщалось, разумеется, нет. Вырвалось у Энвета. За событиями последних дней он забыл обсудить это с шумейкером. — Королева барьеров, — сказала Ли, — получила побеждение пера руля а буксир затонул из-за неправильно проведенного маневра при швартовке. — А не вследствие нападения? — У меня тут записано... — У вас записано неверно. — Он говорит, — Что эта женщина говорит? — А теперь, генерал, не могли бы вы нам хоть что-то сказать о крушении гидроплана Эйр, которое случилось два дня назад? Гидроплан упал, да. Но он якобы столкнулся с китом. Мы расследуем и эту аварию. Извините меня, если я не вполне осведомлена о каждом отдельном событии. Моя работа скорее более общего порядка. Естественно, ведущий кивнул. Итак, поговорим о вашей позиции. Что вы в силах сделать? Ведь пока что вы можете только реагировать на происходящее. В лице Ли мелькнуло веселое оживление. Кризисные штабы призваны не только реагировать. Мы устраняем кризисные положения. Но, как я уже сказала, сейчас нам приходится иметь дело с чем-то совершенно новым. Распознавание и предотвращение не могло вестись в полной мере, как это бывает при обычных сценариях. Все остальное мы контролируем. В море не выходит ни один корабль, для которого киты представляли бы опасность. Транспортные задания судов, которым это могло бы угрожать, мы переложили на воздушные линии побережья. Более крупные суда сопровождают военный конвой. Мы ведем непрерывный авиационный дозор и вкладываем большие средства в научные исследования но вы же исключили применение военной силы. Не исключили. Придали ему относительный характер. Природоохранные активисты считают, что поведенческие изменения, вызванные воздействием цивилизации, шум, ядохимикаты, транспортное движение по морю, в скором времени мы сможем дать на это ответ. И как скоро? Я повторяю, мы не будем пускаться в догадки и спекуляции, пока не получим конкретные результаты. И никому не позволим это делать. Точно так же мы не допустим никакого самоуправства со стороны разгоряченных рыбаков, предприятий, пароходств, станций наблюдения китов или сторонников охоты на китов. Это самоуправство может привести к эскалации несчастных случаев. Если животные нападают, это значит, что они либо больны, либо загнаны в угол. В обоих случаях нет смысла применять против них силу. Мы должны доискаться до причин, тогда исчезнут симптомы. — А до тех пор нам придется избегать моря. — Спасибо, генерал. Ведущий повернулся к камере.